Голова 204. Древнее зеркало и флаг ограничений. После установки ограничения Ван Линь перестал наблюдать за Юньфэй. Махнув рукой, он разделил пещеру пополам на две жилые зоны, а затем наложил ограничения между ними. Сидя со скрещенными ногами в пещере, Ван Линь прижал свой палец правой руки между бровями, после чего из лба внезапно появился фантом. Он был довольно расплывчатым размером всего лишь с ладонь человека, Но в его смутном силуэте можно было разглядеть форму маленького монстра. Этот фантом был вторым дьяволом, которого Ван Линь использовал, будучи в землях древнего бога. После своего появления второй дьявол продолжил неподвижно витать в воздухе, ожидая команды Ван Линя. Поскольку Ван Линь сформировал ядро своей души, последние остатки мятежных чувств, которые были у второго дьявола, невольно исчезли без следа. Ван Линь указал на него пальцем. Второй дьявол в форме фантома стал быстро таять, пока вовсе не исчез. Но Ван Линь благодаря своей силе пожирателя души ощущал, где находится второй дьявол. Подумав, Ван Линь сформировал божественное намерение, которое он послал второму дьяволу, после чего тот спокойно направился к Юньфэй и приземлился на ограничения, которые Ван Линь только что на ней разместил. Юньфэй совсем ничего не заметила. Сделав это, Ван Линь перестал обращать внимание на женщину, он стал приводить в порядок мысли и вспоминать о том, что произошло в земле древнего бога за последние двести лет. За это время он столкнулся со множеством препятствий и несколько раз чуть не умер, но теперь все это казалось лишь сном. Он не мог точно сказать, какие моменты были реальными, а какие вымышленными. Через какое-то время Ванолинь вздохнул, хотя он получил наследие печати, это была лишь часть истинного наследия, вторая половина была наследием силы. Мастер Кровавого моря, владеющий наследием силы, не стал бы просто так отказываться от наследия памяти, когда он найдет способ покинуть земли древнего бога Он в первую очередь отыщет Ван Линь, который поглотил наследие памяти. Ванлень понимал, что если он встретится с красноволосым человеком вне земли Древнего Бога, у него уже не будет тех преимуществ, что давало наследие памяти внутри, и тогда у него не будет способа защититься. Эта проблема была похожа на гигантский валун, который тяготил его сердце. Но, обдумав все получше, Ван Линь пришел пришёл к выводу, что если красноволосый человек решит покинуть землю Древнего Бога, сделать это ему будет не так уж и просто. В таком случае Ван Линь решил, что, по крайней мере, в ближайшее время ему не стоило беспокоиться о нем. Однако некоторые приготовления для такого случая ему нужно было реализовать как можно скорее. Ван Линь решил, что как только он поселится в городе Целинь, он заставит Юньфэй помочь ему найти древние формации телепортации в море демонов. У него было более 20 духовных камней высшего качества, достаточно для того, чтобы открыть любую телепортационную формацию в любом месте. Но до этого он должен был тщательно изучить древнюю элепортационную формацию. Даже узнав способ ее использования, он не стал бы этого делать до того, как полностью ее изучит. Это была одна из причин, почему он пришел в город Целень. К тому же он достиг пика поздней стадии формирования ядра и был всего в одном шаге от зарождающейся души. Но этот шаг был похож на гигантский разрыв, который он никак не мог пересечь. Ван ли не знал, было ли формирование зарождающейся души столь же трудным для остальных, как для него, Но для него формирование зарождающейся души оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал. Он использовал жидкость костного мозга дракона и разные таблетки, которые должны были помочь, но даже после этого он не мог сформировать свою зарождающуюся душу. Ван Лень попытался проанализировать свою ситуацию, чтобы понять, связано ли это как-то с его божественным сознанием сферы Цзы. Но когда он погрузился в божественное сознание сферы Цзы, то получил лишь небольшое просветление — Которая наталкивала на мысль, что для сферы дзы предельным уровнем культивации становилась поздняя стадия зарождающейся души. Несмотря на то, что культиватор, обладающий сферой дзы, становился сильнейшим культиватором зарождающейся души, прорваться на стадию формирования души им было практически невозможно. На самом деле он никогда до конца не понимал сферу Цзы. Еще Ещё одной причиной, по которой он пришел в город Селень в этот раз, была надежда найти какие-нибудь древние книги о сфере Цзы. Глаза в Аналине загорелись, После долгих размышлений он вынул несколько дорожных сумок, которые добыл в земле древнего бога. Первая была сумка древнего императора. Когда он попытался заглянуть в нее божественным сознанием, то почувствовал слабую энергию, выталкивающую его обратно. Взгляд, Иванолиня сосредоточился на сумке. Он на минуту задумался. «Кажется, древний император еще не умер». Он усмехнулся, отложил сумку в сторону и принялся разглядывать остальные. Больше всего его интересовала сумка, в которой было 10 магических инструментов группы Дому. По взмаху руки 10 инструментов выплыли из сумки. Кроме чёрной сабли в форме полумесяца, которая до сих пор слабо сияла, остальные 9 магических инструментов больше не светились. Божественное сознание Ван Линя быстро перешло к девяти магическим инструментам, но как только оно прикоснулось к ним, его лицо помрачнело. Хотя владельцы девяти магических инструментов были мертвы, На них было еще одно божественное сознание, которое мешало в их использовать. Его глаза загорелись, он на некоторое время задумался и вдруг вспомнил, что до того, как эти магические инструменты были переданы ему, старик оставил печать своего божественного сознания на каждом из них. Ван Линь нахмурился, он еще раз окутал инструменты своим божественным сознанием, на этот раз он тщательно изучил каждый инструмент. Он потратил много времени на поиски колебаний божественного сознания на инструментах. Через какое-то время взгляд Ван Линь остановился на маленьком зеркале, и его глаза вспыхнули. После наблюдения за девятью магическими инструментами он пришел к выводу, что сможет разрушить божественное сознание лишь на нем. Разрушение божественного сознания владельца этого зеркала каким-то образом нарушило божественное сознание, размещенного на самом зеркале. Поэтому уничтожить божественное сознание, помещенное в этом зеркале, было вполне возможно. Ван Линь на некоторое время задумался, затем резко убрал другие магические инструменты, и начал захватывать зеркало силой. Время пролетело быстро. Спустя полтора месяца Ван Ринь со своим спокойным выражением лица вышел из пещеры. Он успешно уничтожил божественное сознание на зеркале и сделал его своим 30 дней назад, запечатлев на нем свое собственное божественное сознание. Затем у него ушло 7 дней на то, чтобы хорошенько его изучить. После этого он продолжил очищать это зеркало огнем ядра, и через 23 дня это зеркало стало полностью принадлежать ему. В течение этого времени он чувствовал на себя влияние зеркала. Эффект этого древнего зеркала был и правда загадочным. Он был похож на кольцо хаотической разбитой звезды. и Оно было связано с аватарами. Ван Лин решил, что это сокровище когда-то давно было очень известным или оно не было бы жизненным сокровищем древнего культиватора. Но Ван Лин до сих пор не знал, как это зеркало называлось. Даже с воспоминаниями древнего бога Тусы у него по-прежнему были пробелы в знаниях о магических сокровищах. В конце концов, тело древнего бога было самым лучшим магическим сокровищем. Древние боги не часто очищали сокровища, но когда они это делали, сокровища приобретали невообразимую силу. Даже сейчас Ван Линь по-прежнему думал о кубическом треножнике, который выбросил тусы. Унаследовав воспоминания тусы, у Ван Линя в сознании появились десятки методов создания различного магического оружия, однако для создания этого магического оружия требовались просто невообразимые материалы — Даже если бы ему пришлось использовать все ресурсы планеты Судзаку, он все равно не смог бы очистить ни одной из них. Теперь он знал название этого кубического треножника. Он назывался «Котлом Чёрной Звезды». Его главная задача накладывать печати, если использовать его должным образом, то он был способен запечатать всё, включая целые планеты. Для этого треножника, согласно полученным воспоминаниям, требовалось наименьшее количество материалов из всех сокровищ, но то только в сравнении с другими сокровищами. За прошедшие полтора месяца, помимо изучения зеркала, Ван Лейн также начал делать флаг ограничений, используя в качестве основного материала чернильный камень. Но ему до сих пор не хватало некоторых материалов для флага ограничений, поэтому он покинул пещеру, чтобы проверить городскую площадь и попытаться найти эти материалы. За то время, пока он очищал зеркало, ограничение на Юньфоне активировалось много раз, и каждый раз Ван Лейн удалённо останавливал его с помощью второго дьявола, Спустя столько времени Юньфэй уже почнилась своей судьбе и даже стала к ней равнодушная. На самом деле Юньфэй уходила из дома много раз, чтобы найти экспертов, которые могли бы снять это ограничение, но каждый раз она возвращалась домой дому разочарованной. Никто из культиваторов не мог ей помочь, все, кто видел ограничение, лишь хмурились, по их мнению оно было довольно древним и не похожим ни на одно из современных ограничений. Есть люди, которые сомневаются в этом… Но техники ограничений по своей природе являются необычными заклинаниями в мире культивации. Поэтому немногие готовы были тратить свое время на их изучение. Даже при том, что ограничение на Юньфэй было и правда уникальным, никто не пытался узнать о нем больше. Юньфэй была очень осторожна, когда искала людей, способных снять ограничения, она боялась, что случайно проболтается в Анлине, а тогда он убьет ее быстрее, чем она успеет освободиться. Юньфэй не знала, что Ван Линь постоянно наблюдал за ней через второго дьявола, Он видел все, что она делала, и холодно смеялся, думая, что она просто ищет смерти. Ван Линь вышел из каменной комнаты и хотел было выйти из пещеры в город, как вдруг на входе он заметил Йень Фэй, лицо которой было хмурым. Ван Линь остановился, сформировал ручную печать и внезапно исчез. Войдя в пещеру, женщина с горечью в глазах взглянула на комнату Ван Линя. Ван Линь, скрывшись от взора Йень Фэй внимательно посмотрел на нее. За эти дни она уже натворила достаточно для того, чтобы разжечь в нем желание убийства. Когда она вошла в свою комнату, ванрень вышел из пещеры и направился в самое сердце города целень.